«Марья Коваленко. Ложь между нами. Никто не создан для счастья. Все сами». Текст читает Хасанова Зульфия. Пролог. Отрываюсь от подушки подвой будильника. О том, что для подъема слишком рано, понимаю лишь спустя несколько секунд. Еще через мгновение доходит, что звенел не будильник. «Откройте, пожалуйста!» – доносится со стороны двери. Незнакомый женский голос и новый звонок заставляет сбросить одеяло. По телу проносится дрожь. Я не жду гостей. Никто не мог попасть в жилой комплекс без приглашения. Твою мать! Шеплю сквозь зубы, быстро оглядывая спальню. На пуфе шелковый халат. На дверце шкафа мужская рубашка. На кровати две подушки. Одна с отпечатком головы, другая нетронутая. За какой срок можно привыкнуть спать с мужчиной? Не к сексу с ним, а именно спать. Пазлами, уткнувшись носом в подмышку, положив руку на мускулистую грудь. Наверное, за месяц или год. А если это самый невыносимый мужчина на свете? Эгоист без тормозов и совести. Откройте! Вырывая из невеселых мыслей, снова доносится из коридора. Кого там принесло? Варчливо, словно мне не 28, а все восемьдесят Произношу я и набрасываю на плечи халат. За пятнадцать шагов до двери успеваю скрутить длинные волосы в старческий пучок и даже глянуть в зеркало. Пожалуй, зря. Там все та же тень, с бледной кожей и искусанными губами. Похудевшие за последние месяцы настолько, что остались только глаза и скулы. Не женщина, а так. «Пожалуйста, Диана! Охрана сказала, что вы дома!» В голосе за дверью будто что-то ломается. Тон больше не требовательный, а скорее отчаянный. «Сейчас!» Руки подрагивают, когда прикасаюсь к ключу. Нужно сделать два оборота, но что-то останавливает. Тревога вгрызается в грудную клетку, сжимает сердце странным предчувствием. Вряд ли кто-то сможет причинить мне вред. Самое худшее, что могло случиться, уже произошло. Но медлю. Мысленно считаю до пяти и лишь потом распахиваю дверь. Спасибо. Глухо произносит моя молодая гостья, и пока я пытаюсь прийти в себя, от неожиданности вручает мне ребенка. Развощековый карапуза с длинными светлыми ресницами, мягкими блондинистыми волосенками и требовательными пухлыми губами. Никогда не верила, что новорожденные малыши могут быть похожи на своих родителей, однако сейчас верю. Этот похож, не нужны никакие тесты, передо мной крошечная копия своего отца. Клим. Горло першит, как после глотка горячего чая. Его здесь нет. Мы больше не вместе. Нужно вернуть ребенка, но я не могу. Словно самое ценное на свете, прижимая к груди маленькое чудо и чувство, как сердце устраивает за ребрами настоящий погром. Знаю. Мне сказали, что он уехал. Девушка. В нашу первую встречу Клим называл ее Евой. Медленно пятится к лифту. Постойте! Я уже совсем ничего не понимаю. Спешу за ней, протягиваю малыша, но она лишь отворачивается. «С вами ей будет лучше!» «Там в папке...» Гостья взглядом указывает на пакет у двери. «Есть мой отказ и контакты заведующей детским домом. Она в курсе, как все устроить!» У меня будто пол из-под ног ускользает. Несколько месяцев назад из моей жизни исчез любимый мужчина, а сейчас... «Я не могу оставить дочку!» Со слезами произносит Ева, входя в кабину лифта. «Мне не позволят, а вы полюбите мою малышку! Всем сердцем, как и его отца!» Она смахивает со щек влагу, и, пока я ищу нужные слова, двери резко закрываются.